Голова 7. Тень над развалинами замка вампира. Часть 1. Когда пушки повернулись в его сторону, всё, что мог сделать Биатрис это стиснуть зубы. Он опустил свой шанс сбежать. Пламя заполнило его поле зрения. Он наблюдал, сможет ли оно дотянуться до него. Вместо того, чтобы отпрыгнуть прочь, Биатрис упал на землю. То, что надвигалось, не было взрывом от пушки танка. Из броня обшивки обжигающие горячие куски труб промчались по воздуху над ним, а затем пришла ударная волна. Он подумал, что она несёт весь багажки его спины, хотя гигант прикрыл уши, и сильный взрыв, который произошёл на таком коротком расстоянии, пытался сделать всё возможное, чтобы разорвать его барабанные перепонки. Чувствуя себя будто пьяным, Биатрис поднялся на ноги. Пламя горело в том месте, где раньше был танк, раскалённая шрапнель упала на территорию обширных кустарников и деревьев. По всей видимости, он был на нужном расстоянии от взрыва, ещё немного его бы поглотил огненный шар, а немного дальше и его наверняка бы контузило. У Биатрисы была только одна мысль. Кто чёрт возьми сделал это? сказал он, размышляя об уничтожении танка. Неожиданная серия выстрелов пришлась по его виску, оставив его сильно ошеломлённым. Огонь явно исходил из пулемёта. Воин свалился на землю, но когда он упал, то приготовил свой пулемёт. Он намеревался стрелять в любом направлении, где ищут врага. Было ясно, что их много, и они приближались. Приоткрыв глаза, он внимательно наблюдал. Если бы Беатрис не умел притворяться мёртвым, он бы не занимался такой работой. Он почувствовал, как кто-то остановился слева от него, не более чем в 3 футах. Их было четверо. Двигая только глазами, Биатрис смотрел сквозь щель в веках. Какого чёрта, подумал он. Сверхъестественные солдаты выглядели точно так же, как и те, что он видел, только их форма была другого цвета. Это казалось тёмно-зелёной. Это другое подразделение? «Прикончи его!» Услышал он, как сказала кто-то. Один из них протянул длинное рифлёное оружие и направил прямо между глаз Биатриса. Боюсь, что нет, дружище!» Приготовившись вскочить, Биатрис попытался оттянуть спусковой крючок так далеко, как только это было возможно, чтобы не выстрелить. Какого Воскликнул он, спусковой крючок не двинулся с места. Воин вспомнил, что когда упал, спусковой механизм ударился о землю. Так всё и закончится? Вот дерьмо. Подумал Биатрис, отчаяние пронзило его сердце словно нож. Чёрный вихрь неожиданно промчался через четвёрку. Когда они упали на землю, у всех было рана на плече. Эй! -э! воскликнул гигант, и напряжение мгновенно покинуло его. Пока упавший Биатрис лежал на земле с одной поднятой рукой, Прямо перед ним чёрный вихрь обернул Сади. "Ты спас мою жизнь", сказал Бэтрис подмигивая охотнику. "Кто эти шуты? Кажется, они принадлежат другой команде". Наемники разделились на две фракции прежде чем начали сражение. У каждой стороны был свой наниматель. "Кто?" Битва в прошлом происходила между великим герцогом Дрляком и его сыном. Это повторение того конфликта. Как ты узнал об этом? Не осталось никаких записей о том, что происходило ответа не было. Почему они сражаются? Неясно. Ты не знаешь почему на этот раз? Опля! сказал Биатрис, поднимаясь на ноги. Что случилось с мистером Двойная личность. По крайней мере, один из них в порядке. для такого прекрасного лица ты говоришь чертовски бессердечное дерьмо знаешь ли». Биатрис отвернулся от четверых солдат. Были слышны резкие крики и пульметные очереди. Они умирают в бою, значит, они могут возродиться и сражаться снова. Это хреново. "Да вот если нам просто удастся найти девушку сейчас. Идём", сказал охотник, оставив позади только свой прекрасный голос. Биатрес смотрел, как фигура неземной красоты быстро удаляется. Когда они подошли 10 минут спустя, бой уже закончился. Но это было чертовски быстро. Это был небольшой лагерь на 50 солдат не больше. Но теперь не двигалась ни одна фигура, и это было жутко. Танки, артиллерия и постройки были уничтожены. И вокруг плясали маленькие огоньки. Но что действительно приковало глаза воина, так это тела солдат, лежащие повсюду. Вау, вот это побоище. Тщательная зачистка, они убили всех. Это забавно. "Да?" воскликнул воин, глядя на Ди выпученными глазами из-за охриплого голоса, что он услышал. Даже если это было внезапное нападение, все эти клоуны были готовы к бою. Они даже держали оружие в руках. Но нет ни одного врага, лежащего здесь. Теперь, когда ты упомянул об этом, я вижу, что здесь лежат только ребята в сером. Знаешь, иногда твой голос звучит как голос старого хрыча. Ни с того, ни с сего, без предупреждения я остановился. Они все были осушены. Пробормотал он. Совсем как в легендах, ответил голос старика. «Чертовски неподходящее время показывать свой талант чревовещателя, подумал Бятрис. Это стандартная комедия, которую обычно ставят в городах на юге. Какие легенды? спросил Биатрис с плохим предчувствием. Хриплый голос ответил: "Они говорят, что тогда, как Сендерля копил кровь, как нормальный аристократ, Великий Герцог высасывал саму жизнь своих жертв. Другими словами, он был отклонением от нормы. Одна из теорий состоит в том, что его способ кормления поставил его в оппозицию священному прородителю. Значит, никакой любви к роду? Да?" воскликнул Биатрис, переведя взгляд налево. В этот момент Ди посмотрел в том же направлении. По ним модели ветер или что-то вроде него. Было ли это чья-то аура? Баррикады, что защищали лагерь, были и уничтожены. За ними был кто-то, нет, что-то невероятное, сказал Бятрес, вздрогнув. За зубами он начал что-то повторять, Заклинания для остановки духов. Ди просто смотрел, ничего не говоря. Из темноты приближались шаги, хотя этот кто-то должен был ощущать неземную ауру Ди, фигура казалось ничуть не колебалась. Глаза Ди могли видеть ясно, они видели фигуру в плаще почти в 7 футов ростом. В каждой руке болталось нечто, по всей видимости, бывшее солдатами. Он держал их за ремни формы. Каждый его шаг по земле звучал как молото, врезающийся в землю. Фигура в тёмно-зелёном плаще маячила примерно в 10 футах от Ди. Кто ты такой, что смог вступить на земле смерти, что я создал без страха? Сначала назови своё имя. На ответ Ди фигура в зелёном слабо вздрогнула. Такой изысканный голос и какие прекрасные черты. Возможно, мне придётся сражаться с тобой вслепую. О, прекрасный и страшный, я великий герцог Дурлиак. Я известен, как ди. Никогда не слышал о тебе, но я не могу быть счастливей. Как приятно, что сокровище вроде тебя было рождено в последние пять лет. Кажется, этот ужасно нудный мир всё ещё имеет свои достоинства. Почему ты вернулся? напрямую спросил Ди. «Этого я не знаю, ответил гигант в зелёном, великий герцог Герцкдарляк, его голос становился далёким. Хотел бы я обрести покой, но у меня есть подозрения». И в чём они? Мой сын Драга тоже вернулся. Вполне вероятно, что из-за этого. Ты собираешься убить своего сына? Мой сын хочет убить меня, как и в прошлые дни. Этим мы навлекли гнев священного прародителя. Почему вы сражаетесь? Губы великого герцога перекосились, обнажив жемчужные зубы. Обычные для аристократов клыки отсутствовали, но он в них и не нуждался. Я очень горжусь этими зубами, знаешь ли. Они гораздо милее, чем у моего сына. Неожиданно он высоко поднял правую руку. Солдат, которого он держал, слабо зашевелился. Видимо, оба ещё были живы. «Это женщина Прохрипел Беатрис. казалось, он мог достаточно хорошо видеть ночью. Глаза Ди разглядели черты бледной женщины, заключённой во тьме. Рот великого герцога приблизился к её полуоткрытым губам. Пурпурное сияние соединило их, но оно шло не от великого герцога, оно шло от солдата женщины. Наемница выдержала жестокую подготовку, сохранив свои женские округлости нетронутыми, но в мгновение ока вся эта мягкость исчезла, обнажив кости. Ра этот же миг её кожа утратила свой блеск, пожелтела и покрылась жестокими подарками времени морщинами старости. Хотя переход казалось длился бесконечно, он занял меньше секунды. Истощённая женщина солдат упала на землю с сухим треском. Он высосал жизнь прямо из неё, застонал хриплый голос. В мужчине может быть больше начинки, но у женщин лучше вкус, заметил великий герцог, поднимая солдата в левой руке, тоже женщину к своим губам. Но его безумные действия были остановлены голосом Ди. Эти войска, сила твоего сына, сбежали с женщиной. Где она? Очень хороший вопрос. Мы можем быть семьёй, но в то же время мы и враги. Я понятия не имею, что он делает. Значит, он сбежал со смертной женщиной? Когда мы ударим по ним, я думаю, я возьму и женщину тоже. Ещё одно. Когда твои солдаты вернулись, некоторые люди укрылись в своём замке. Они в безопасности? Я думаю, да. Если они в замке. "Идём со мной", в темноте он улыбнулся, говоря. "Напряжде позвали мне закончиться вторым". Именно тогда великий Гёртцк посмотрел наверх. Сверхъестественная птица пикировала на него, зловещее существо любимое кромешной ночью. Оно скользило на раскрытых чёрных крыльях и что-то более длинное и острое, чем когти было направлено к голове аристократа. Великий Герцог открыл рот, будто бы красота опускающаяся на него сверхъестественной птицы очаровала его, и из его рта показалась сияющая драгоценность. Прежде чем зелёный драгоценный камень смог достичь лба охотника, меч разрубил его. Взрыв света превратил ночь в день, и ди был отброшен. Он приземлился в 30 футах, и дым шёл от его тела. Смех великого герцога прокатился по усеянному телами полю боя. Очень впечатляюще. Ты парировал энергию тысячи жизней мечам только им и не получил вреда. Что ж, настало время для второй волны. Аристократ Востоку поднял правую руку, однако она тут же отпала от самого плеча, при вниз с окрушившей высушенной женщиной с мрачным звуком. Неземная аура великого герцога наполнилась ужасом. Когда чёрная кровь запузырилась и полилась из раны, т- Ты, ты отрубил руку аристократа у плеча. "Кто ты?" ди. Великий Герцог услышал ответа своей груди, скорость, которой охотник сократил расстояние между ними, была просто поразительной. Аристократ даже не понял, когда его противник занял позицию и сделал выпад. Лезвие оттенка тьмы теперь пронзало грудь высасывающего жизни демона и вышло через спину. Выпустив женщину из левой руки, Великий герцог пошатнулся. "То балёдок. Ты пронзил меня через самую жизненно важную точку", сказал и затем улыбнулся. "Но это не убьёт меня. Теперь ты это видишь, верно? Был ли уди когда-либо такой самодовольный враг? «Попробуй отрубить мою левую руку", сказал он, раскрывая рот и открывая горло.